Глава 17. Ночная погоня. Спустя два дня утром Марк лежал во впадине между низкими холмами и смотрел вниз, сквозь раздвинутые листья папоротника. Внизу протянулись рыжевато-серые болота, на юге постепенно возвышающиеся до синих высот Валенции, а через болотную низину велась серебристая Клота, уходя на запад, где в конце концов впадала в залив. На северном берегу, обнесенный земляным валом, стоял аре Клота. когда-то пограничный город. А сейчас место встречи и рынок для всех племен по соседству. На реке тут и там виднелись кожаные латчонки, сверху похожие на крохотных водяных жуков. Несколько суденышек покрупнее, со свернутыми синими парусами, стояли на якоре под самыми стенами, а из селения дым множества очагов поднимался к высокому серому небу. «Кроткое небо, утомившееся от осенней бури», – подумал Марк, перебирая в памяти события последних двух дней, как будто вспоминая страшный сон. Буря разразилась ближе к полуночи. Дикий западный ветер обрушился на них сверху, с гор, как хищный зверь. Он взбил воду в озере, погнал по нему белые пенящиеся волны и принес с собой дождь, который схлестал путников и промочил их насквозь. Большую часть ночи они провели вместе с двумя перепуганными кобылами под глубоким выступом скалы. Вокруг в неприглядной тьме бесновались ветер и дождь. К рассвету буря чуть поутихла, и они двинулись дальше, и ехали, пока в середине дня не нашли себе новый приют в яме, образованной, вывороченной с корнями сосной. Они стреножили лошадей, заползли под торчащий кверху клубок корней и уснули. Проснулись они уже глубокой ночью, шел дождь. Ветер с воем и еще раскачивал верхушки сосен, но уже не кидался на путников, как живое существо. Они доели остатки копченого мяса и поехали дальше сквозь утихающую бурю. Рассвет, наконец, принес умиротворение. Мокрые дубовые рощи просыпались под пение зябликов, корольков и крапивника. Путники остановились среди низких холмов над Клотой. Как только рассвело, Эско спустился в городок, чтобы продать лошадей. Расставание получилось нелегким, все четверо успели привязаться друг к другу за эти месяцы, и лошади прекрасно понимали, что с ними расстаются насовсем. Жаль было очень, но кавалерийские клейма слишком бросались в глаза – и ничего другого не оставалось, как сбыть кобыл срок и купить других. В одном можно было не сомневаться, хозяин у них будет хороший. Бриты хорошо относились к лошадям и собакам. Работать заставляли тяжело, но и себя не жалели. А с домашними животными обращались, как с членами семьи. «С випсани и минной все будет хорошо», – твердо сказал себе Марк. Он потянулся. «Приятно было лежать на мягкой траве, ощущать, как высыхает на тебе промокшая туника и отдыхает нога. И знать, как бы близко по пятам не следовало погоне, все-таки они миновали места, где им могли отрезать путь, спустившись по любому из боковых ущелий, соединявших заливы, или выскочив из туманного лабиринта. Лабиринт теперь был позади. Как-то там идут дела у Эски. Вечному приходится брать на себя лишнюю работу, лишний риск. Конечно, это неизбежно. Эска брит. Он может пройти незамеченно там, где Маркс его оливково-смуглой кожей, со смуглотой совсем иного рода, чем у варваров, сразу навлечет на себя подозрение. Марк сознавал это, но все равно это выводило его из себя. Ощущение покоя начало покидать его, и по мере того, как тянулось утро, тревога все росла. Вскоре он уже просто не находил себе места. Что там происходит? Почему Эско так задержался? Неужели слух о похищенном орле обогнал их и уже достиг ареклоты? Близился полдень, когда внизу в лощине появился Эска верхом на косматой мышиного цвета лошадки, ведя другую в поводу. Марк испытал неслыханное облегчение. Эско задрал голову, отыскивая глазами их убежище. Марк раздвинул папоротник и помахал рукой. Эско поднял руку в ответ. Через несколько мгновений он учтился рядом с Марком и спрыгнул с косматого создания. Вид у него был удовлетворенный. Он выполнил свой долг. И, очевидно, удачно. «И этих тварей с мохнатыми мордами ты называешь лошадьми?» Марк с любопытством перекатился на бок и сел. Эско снимал со спины одной из лошадей какой-то тюк и ответил не сразу. Медлительная, как всегда, серьезная улыбка тронула уголки его рта. Человек, который мне их продал, поклялся, что они происходят из конюшен верховного царя Эриу. И ты ему поверил? Как бы не так. Эско зацепил по воде обеих лошадок за низкую ветку и сел рядом с Марком, не выпуская из рук тючка. И сел рядом с Марком, не выпуская из рук тючка. А я сказал человеку, которому продавал наших лошадей, что их вывели в конюшнях царицы Картимандуа. Он тоже мне не поверил. Славные были лошади, откуда бы ни вели свое происхождение. Хорошего ты подобрал им хозяина? Да, их в одни руки отдал. Невысокий такой, хитрый человечек, но руки у него хорошие. Я ему сказал, что отплываю с братом в Эриу. Предлог до продажи лошадей подходящий, а если кто потом вздумает его расспрашивать, то возьмет ложный след. Мы с ним долго торговались, потому что они немного захромали. Пришлось плести длинную историю про волков. Тогда он заявил, что у них запал, а это уж чистое вранье. Но я их все-таки отдал ему за превосходную теленью шкуру. Два боевых копья с эмалью, бронзовый котелок и молочного поросенка. Да, и еще за три превосходных янтарных браслета. Марк расхохотался, откинув голову. Куда ж ты девал поросенка? Черный был такой поросеночек, но очень визгучий. Задумчиво заметил Эска. Я его продал одной женщине вот за это. С этими словами он развернул тюк и достал оттуда плащ с капюшоном из ворсистой материи. Раньше он, видно, был в синюю и красную клетку, но сейчас выленил и приобрел просто цвет грязи. Даже мелочь может изменить наш вид, особенно издали. Еще я получил за поросенка сушеное мясо, вот оно. Потом я вернулся на лошадиный рынок и купил этих лошадок вместе с оголовьем. Вся выгода досталась торговцу, чтобы ему не видать удачи, ну что поделаешь. «Какие уж сделки в нашем положении», – согласился Марк, жуя с набитым ртом. «Посмотрел бы я на тебя с поросенком», – добавил он иронически. Они не стали тратить время на разговоры, наскоро поели, оставив часть на будущее, так как неизвестно было, когда им удастся пополнить свои запасы. И к полудню, завернув свои немногочисленные пожитки в желтую вьючную сумму, накинули мягкие седла из овчины на спины к лошадкам, затянули подпруги и скоро были уже в пути. Марк ехал в приобретенном в обмен на поросенка плаще. Капюшон он натянул до самых глаз. Талисман же в форме руки снял как слишком заметный. Под грязными вонючими складками плаща он прятал орла. Он соорудил что-то вроде перевязи из полос, оторванных от старого плаща, в который орел был прежде завернут. Теперь он освободил обе руки, чтобы держать поводье, но все же орел упирался в сгиб левого локтя. Они сделали большой полукруг, далеко объехав Ареклоту, и снова выехали к реке в том месте, где она вдавалась вглубь Валенции и текла на юго-восток. Обратный путь проходил совсем не так, как путь туда. В прошлый раз они ехали открыто, от деревни к деревне, получая пищу и кров в конце дня. Теперь же беглецы, они днем скрывались в какой-нибудь укромной лощине, а по ночам двигались на юг. И где-то по их следам мчалась погоня. В течение трех дней они не замечали никаких ее признаков, но знали, что их нагоняют, и двигались неуклонно вперед, все время прислушиваясь к звукам позади. Они продвигались довольно быстро. Лошадки, хоть и не козистого вида, были существа прыткие, выросшие в горах, Выносливые и устойчивые на ногах, как козы, они без отдыха проделывали большие расстояния. Скоро придется отпустить лошадок и укрыться в вереске без них. А пока они торопились вперед изо всех сил, чтобы как можно дальше углубиться на юг. Четвертый вечер застал их в пути, после того, как целый день они пролежали в зарослях Терновника. Вечер был промозглый, небо серое, низкое. За спиной у них в низине уже стемнело, но здесь, на Нагорье, еще медлил дневной свет, и небо отражалось в многочисленных серебристых озерцах, в гуще темного вереска. «Еще три дня», — вдруг произнес Марк. «По моим расчетам, еще три дня, и мы доберемся до вала». Эско повернул голову, чтобы ответить, но вдруг резко вздернул ее, будто что-то услыхал. Мгновение спустя и Марк тоже услышал отдаленный собачий лай. Они как раз въехали на гребень длинной гряды и, оглянувшись, разглядели горстку темных пятнышек, преодолевающих гребень пониже. Они были далеко, но не настолько, чтобы не распознать у них всадников и собак. Лай подхватила еще одна собака. «Радоваться было рано», — проговорил Марк, и сам услышал, как голос его дрогнул. «Они нас заметили», — Эско хрипло рассмеялся. Погони не на шутку. Вперед, четвероногая дичь, а то из дичи ты скоро станешь добычей». Лошадка его, захрапев, рванулась вперед, пришпоренная ударом пяток по ребрам. Марк тоже пустил свою лошадь вскачь. Лошади пока еще были полны сил, но беглецы понимали, что на открытой местности догнать их — вопрос времени. Под варварами лошади были лучше, а там их стащат на землю собаки, разъяренные, как стая волков. Не сговариваясь, они направили лошадей вверх, где местность становилась пересеченной, и они могли надеяться уйти от преследователей. «Если удержим это расстояние до темноты», — прокричал Эска сквозь грохот копыты ветра, — «может, в тех ущельях нам повезет». Марк не ответил, но приготовился скакать, как никогда в жизни еще не скакал. Темный вереск стлался под копытами его лошади, длинную жесткую гриву относила назад, плеча по запястьям, ветер свистел в ушах. На одно единственное мгновение он опять испытал восторг, упоение бешеной скачкой, нарастающей скоростью, какой не мечтал уже ощутить. Но ощущение промелькнуло, как стремительный полет зимородка. Ведь на самом-то деле он удирал, спасая свою жизнь, а за ним по пятам гналась мрачная орда, жаждущая мщения. Ему понадобилось все умение, чтобы не угодить в невидимые рытвины не зацепиться за кочки, сучья и спутанные клубки вереска, что означало бы гибель. И все время он сознавал, со всей беспощадностью, что правое колено мешает как следует зажать бока лошади. Испоткнись, лошадь, мчащаяся во весь опор, он перелетит ей через голову. Вперед, вперед, огибая окаймеленное тростняком горное озерцо, резко сворачивая в сторону, чтобы обогнуть ядовито-зеленеющее в слабом вечернем свете болотце. Вверх по склону, вниз по бронзовым волнам подсыхающего вереска, Спугивая из травы, здесь стойку куржанок там случайного кроншнепа и постоянно слыша за собой звуки приближающейся погони. В ушах все время стоял лай собак, слышно, несмотря на приглушенный дерном топот. Все ближе и ближе охота, но оглядываться было некогда. Вперед и вперед. И теперь лошади начали уже выдыхаться. Марк чувствовал, как тяжело раздуваются бока его лошади. На него попадали брызги пены, разлетавшиеся с ее морды. Марк как можно ниже приник к ее шее, чтобы облегчить ей ношу. Он уговаривал, пел, кричал, похлопывал по мокрой от пота шеи, бил пятками в бока, посылая ее вперед-вперед всеми доступными способами, хотя несчастные животные и без того неслось, окрыленные страхом. Лошадь и сама, не хуже своего седака, понимала значение доносившихся сзади звуков. Земля перед ними начала все более и более вздыматься, свет угасал с каждой минутой. Ущелье и Орешник были уже совсем близко, но и преследователи тоже. Бросив быстрый взгляд через плечо, Марк увидел смутное пятно, размытое сумерками, всадников и бегущих впереди собак. Пятно неслось в открытой равнине, и передняя собака была не дальше полета стрелы. Задыхаясь, оглушенный нарастающим шумом погони, они последним отчаянным усилием преодолели гребень еще одной гряды и, всмотревшись, различили в сумеречном свете бледную полоску ручья. До них донесся неожиданный запах, сладкий, тяжелый, похожий на мускус, и Эско не то вскрикнул, не то всхлипнул. «Скорее вниз, к ручью, пока они не перевалили гребень! Может, там уйдем от них?» Не вполне понимая замысел Эски, но всецело доверяясь его чутью и опыту, Марк несколько раз подряд ударил пятками по ребрам лошадки, чьи бока ходили ходуном, понуждая ее к последнему рывку. Дрожа вся в мыле, разбрасывая пену, окрашенную кровью, она ринулась вниз в последнем бешеном броске. Голова в голову, они мчались по склону сквозь высокий папоротник, и с каждой минутой запах мускуса становился сильнее. Ниже, ниже, и вот они уже достигли вытоптанной ямы на берегу потока, и оттуда, спугнутые их появлением, вырвались две рогатые, дерущиеся на бегу тени, и с треском бросились вдоль лощины. Эска на ходу соскочил с лошади, и вслед за ним Марк тоже спрыгнул, вернее, свалился в яму, где минуту назад сражались за владычество два громадных самца-оленя. Рука Эски подхватила Марка, не дала упасть. «В воду быстро!» – скомандовал он. Лошади, освободившись от седаков, захрапели от страха и умчались в темноту. Друзья бросились к берегу, продрались сквозь альшаник к воде. Эско все еще поддерживал Марка, обхватив его рукой, и соскользнули в ледяной быстрый поток, как раз, когда погоня вынеслась на косогор. Скорчившись под крутым берегом, они слышали, как сперва вдоль ручья с треском проскакали через бурелом испуганные лошади, и за ними устремилась вся охота. Потом она остановилась, потеряв след. Собаки залились лаем. Лошади преследователей затоптались на месте, послышался всплеск голосов, и беглецы пригнулись еще ниже, так что вода почти заливалась им в ноздри. Казалось, что они уже целую вечность стоят, согнувшись, прислушиваясь к тюрьме над головой, в надежде, что сумрак скроет следы их быстрого спуска через ольшаник, а собаки, идущие по следу лошадей, не отвлекутся на людей. Но в действительности прошло лишь несколько минут, до того, как торжествующий клич возвестил, что охотники сообразили, в каком направлении умчались лошади. Собаки с истошным лаем бросились по горячему следу оленей, или же лошадей, или тех и других. Опять раздался взрыв криков, топот, сердитое пронзительное ржание. И вот в сбивчивом ритме рассеивающегося кошмара люди, собаки и лошади понеслись за удаляющимися тенями. Немного подальше лощина делала поворот, и оттуда глазам беглецов, скорчившихся под берегом, открылось неясное пятно. Охота, мчащаяся по сумеречной долине, дикие звуки бешеной скачки все затихали. И вот погоня исчезла, растворилась, как некие призрачные охотники в погоне за душами. Сумерки поглотили их, ночной ветер донес последний заливистый лай собаки, и все стихло. В тишине они услышали лишь крик кроншнепа, да громкое биение собственных сердец. Эско быстро выпрямился. «Лошади пока еще несутся стрелой», — сказал он. «Без нас, да с перепуга. Но скоро их нагонят, и тогда охота повернет назад, искать нас. Чем скорее мы уйдем отсюда, тем лучше». Марк пошарил под плащом и убедился, что орел на месте. «Мне как-то не по себе из-за наших лошадей», — сказал он. «Ничего плохого с ними не случится, если только они не запаленные. Собаки ведь охотничьи, их натаскивают, чтобы они преследовали и загоняли дичь. Они не убивают без приказания. На нас их бы спустили, а так, зачем зря губить лошадь? У охотников это не принято, разве что их племя не такое, как все другие племена Британии». Говоря это, Эска шарил рукой под берегом и, наконец, с довольным ворчанием, достал свое копье. «Пока мест пойдем по ручью, попробуем запутать след». Он протянул руку Марку, на которую тот и оперся. Нескончаемо долго, как им показалось, они брели по ручью против течения, то по мелководью, не глубже колена, то погружаясь по пояс в глубокую быстрину сузившегося ручья. Они вели непрерывную борьбу с напором воды, с неустойчивым дном под ногами, со временем. Нервы их были натянуты в ожидании собачьего лая, не пропустить бы его за мягким шумом бегущей воды. Совсем стемнело. Луна спряталась за низким облаком, холмы чернели со всех сторон. Ручей начал уводить их чересчур к востоку. Да и кроме того, опасно было идти долго в одном и том же направлении. Поэтому, дойдя до узкой боковой лощины, идущей в сторону юга, они вылезли на берег. Продрогшие до костей, отряхнулись, как собаки, отжали, насколько могли, мокрые платье и двинулись дальше, радуясь тому, что развязались с ледяной водой. В скором времени они преодолели крутизну, спустились в еще одно ущелье, поросшее орешником и рябиной, где каскадами по крутому спуску падал еще один ручей, белее в темноте. Собственно, шум бегущей воды сопровождал их повсюду. Наконец, оступившись, они бухнулись в яму, образовавшуюся в результате оползня во время дождя и остались там, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, перевести дух и рассмотреть свое положение. Та немногое пища, что у них оставалось, исчезла вместе с лошадьми, и дальше им предстояло шагать на голодный желудок. Задерживаться по дороге и ставить ловушки они не смели. Им оставалось по крайней мере два полных перехода до ближайшей стоянки на валу, и покрыть это расстояние они должны были пешком, по незнакомой местности, зная, что по их следу мчится погоня. Словом, перспективы были не слишком отрадные. Марк сидел и растирал себе ногу, которая болела невыносимо, и смотрел на белевшую воду и темную гущу орешника. Его угнетало сознание, что за ним охотятся, и он знал, что Эска чувствует то же самое. Все вокруг казалось враждебным, угрожающим, как будто не только люди, но и вся местность поднялась на охоту, и черные холмы обступили свою добычу. И однако именно природа оказала им сегодня дружескую помощь, напомнил себе Марк, послав в самый острый момент двух дерущихся оленей. Они посидели молча еще немножко, используя до конца короткую передышку. Но тянуть дольше было опасно, следовало отойти как можно дальше от воды и отыскать до рассвета более надежное укрытие. Марк вздохнул и начал было приподниматься, как вдруг Эска насторожился. Марк тоже расслышал за мягким плеском ручья, как кто-то или что-то движется вдоль берега. Марк съежился и застыл, прислушиваясь. Звуки приближались. Неясная смесь звуков, шуршаний и треск сучьев. Движение не то одного человека, не то нескольких. Шум становился все громче. Беглецы вжались в дно ямы, что-то надвигалось прямо на них. И Марк, вглядевшись сквозь свешивающийся ветви рябины и орешника, увидел одно белесое и одно темное пятно. Вот уж никак не думал он увидеть здесь нечто, столь неожиданно домашнее, человека, ведущего корову. Мало того, человек тихонько насвистывал сквозь зубы, подходя к берегу. Так тихо, что мелодию они узнали, только когда тот очутился в трех шагах от них. Легко запоминающаяся мелодия. «Когда я встал под знамя орла, не вчера ли я под знамя встал? Я девушку из Клузи у порога поцеловал». Марк выпрямился и раздвинул ветви. «Добрая встреча, охотник Гверн!» – проговорил он на своем родном языке.